Глава 7. Дивская обитель Ингор находился на деревянных мостках, лицом к большому живописному озеру с красивым названием Дива. Закутавшись в шерстяное одеяло вместе с головой и скрестив ноги, он сидел в медитации, а студенная вода озера начала мая была абсолютно спокойна, как и его ум. Вдруг он услышал, что кто-то подошел и сел рядом поднял веки и повернул голову. «Привет!» — сказал веселый голос. Это был Улеп. Ингвар сразу узнал его, несмотря на то, что с их последней встречи прошло не меньше четырех лет. «Как видишь, я теперь тоже заклинатель», — задорно сказал собеседник. «И коса у меня теперь как у тебя. М -м, ну ладно, немного короче». Добавил он, нащупывая руками свою блестящую черную и густую косу, и поднимая ее вверх за кончик, чтобы можно было лучше разглядеть. Взгляд изменился. «Из хозяйского стал хищным и орлиным», — подумал Ингвар, глядя на человека напротив. «Я приехал с письмом от моего учителя Казимира. Уеду через два дня с ответом. И Улеб ослепительно улыбнулся, слегка сощурившись, а темные глаза засияли двумя огоньками. «Тяжело, наверное, ему, княжьему наглому сынку, быть в учениках мастера Казимира», — подумал Ингвар. «Как Казимир вообще взял этого дурака в ученики? Да еще не в тринадцать, как всех, а в шестнадцать». «Какой Ингвар смешной!» — подумал про себя Улеп. «Выглядит, как пельмень в своем бежевом шерстяном одеяле, нежная начинка, закрученная в слой теста». Подул легкий прохладный весенний ветер, и перед ними зашумел прошлогодний желтый камыш, который рос рядом с деревянными мостками. Тонкие стебли сгибались под легкими порывами и танцевали, наклоняясь из стороны в сторону». А листья, как руки искусной танцовщицы плавно и грациозно опускались и поднимались в торе порывом гибкого тела. Танец камыша был прекрасен. Как после медитации сияет мир? подумал Ингговор. Даулиба и раньше доходили слухи, что у мастера казимира и старца Всеволода был один наставник, но ну, а теперь он в этом полностью убедился. Жизнь дипской обители мало чем отличалась от его родной Вележской. Большой резной деревянный терем в два этажа с башенкой выходил фасадом на озеро, а обратной стороной в лес. Хозяйственные постройки и высокий частокол из острых сосновых бревен подпирали обратную сторону здания. Утро начиналось также рано. Один удар колокола – подъем, второй – завтрак. Горячий напиток из зверобоя, семян горчицы, меда, облепихи и шиповника. Вот и весь завтрак, который был у Олеба уже четыре года. Пряный и слегка острый, сладкий и горячий, он действительно бодрил и давал приятное тепло телу. Но все четыре года Олеб думал, как бы хорошо к такому чаю подошла медовая ковришка или пряник или кусочек хлеба с маслом. М -м -м. Когда учитель и ученики после завтрака уходили на занятия, приходили конюхи, хозяйственные рабочие и прочие помощники обители, и их кормили нормально. Однажды улип спросила Казимира, почему их утром не кормят, как работников. Казимир предложил ему перейти из учеников в работники и даже предложил зарплату. Вопрос сразу отпал. Далее в любую, даже самую жуткую метель или ливень, как из ведра, шли на пробежку. Учитель бежал первым, остальные следом, по старшинству. Потом шли занятия вытяжениями или боя на палках, или тренировочных мечах, которые чередовались по дням недели. Весной и летом занимались на улице, зимой и осенью в большом зале первого этажа. Ранее утро начала мая было еще холодным, поэтому после бега зашли в зал. Расстелили свернутые трубочками шерстяные коврики, совместная молитва на четках, и начали. Занятия вытяжениями давались княжичу плохо. Вот если бы бой на палках или мечах, тут он мог бы покрасоваться. Шерстяной же коврик для вытяжений положил в самый дальний угол, чтобы он видел всех, а его никто. Он делил учеников по гибкости на три категории. Первое. Полное бревно – это такие, как он. Второе – полубревно – это те, что были чуть более пластичные. Третье – гибкие веточки – те, кто складывался во все стороны и делал не хуже, а иногда и лучше учителя. Он пригляделся к инговору и понял, что тот прям-таки гибкий прутик. Он до конца садился в поперечный продольный шпагат. Его мостик был узкой и правильной дугой, а не страшный загокульный, как у него самого, и вообще делал все как-то грациозно, красиво, без пыхтения и страданий, как многие. Лежа после занятия на коврике под одеялом, нужно было убрать все мысли и сосредоточиться на точке между бровей, но Ульб думал, сможет ли он, когда ему будет так же хорошо за 70, быть в такой же отличной форме, как Казимир или Всеволод. Сможет ли так же легко бегать, так же ловко обращаться с оружием и быть таким же гибким, как они? Грубый гортанный звук вывел всех, кто смог отключить голову из далеких миров, а Уляба из своих мыслей, и голодные мальчишки, скрутив коврики и одеяло, гурьбой побежали на обед. К этому времени аппетит всегда был зверский. Княжич ухватил самый большой кусок хлеба, намазал слоем масла толщиной в палец, разместил ломтики сыра в два ряда и блаженно отправил в рот вместе с горячими грибными островатыми щами из молодой майской крапивы. Подлив себе в тарелку супа уже третий раз и, заглотив четыре бутерброда, он слегка наелся и начал озираться по сторонам. Симпатичные глиняные чашки, тарелки, супницы и ложки, покрытые зеленой глазурью, не были лишены изящества. Занавески на окнах, скатерть, резные ножки стола и лавки. Всеволод явно имел больше тяги к прекрасному, чем Казимир, и обстановка трапезной была не такой топорной, как в его родной Вележской обители. Хотя, может, это специально, чтобы не баловать чувства. Он знал, что Казимир любит красивые вещи. Принесли мармелад из свекла с орехами, и Улеп по очереди положил четыре кусочка на язык, плаженно щурясь. Главное было не проглотить сразу, а медленно покусывать, гонять из стороны в сторону, чтобы выжать из мармелада побольше наслаждения. Обед закончился, и всех начали распределять на общественные работы. Управляющий по хозяйству раздавал дела. Иногда нормальные – колоть дрова или носить воду. Иногда не очень, например, мести двор метлой. А иногда и вовсе ужасные – мыть что-то мокрой тряпкой или чистить чугунки из ковроты на кухне. Сегодня ему повезло – отправились собирать березовый сок. Сейчас было самое время, и множество берез в округе имели насечку, через которую по трубочке сливался сок в деревянное ведро. Он и Хельгу, с которым удалось быстро познакомиться и найти общий язык, меняли пустые ведра на полные, заново делали насечки, где сок плохо тек, и таскали на кухню то, что собралось за сутки. Часть сока выпьют просто. В ближайшее время он будет во всех кувшинах. Часть повар уварит и приготовит вкуснейший березовый сироп – А из остатков сделает квас и поставит в погреб на ледник медленно бродить. И квас этот, ароматный и слегка газированный, можно будет пить каждый день до самого летнего солнцестояния. Природа просыпалась. Листочков еще не было, но ощущения тепла и пробуждения уже витали в воздухе. Солнце приятно щекотало теплом лицо, и они с Хельгу, который знал все березы в округе, брали в руки по два ведра и не спеша ходили туда-сюда, вдыхая сладкий аромат красавицы весны. Когда вылезает после зимней спячки еж и, шустро перебирая лапками, начинает убегать, а потом сворачивается в клубок. Уш с желтыми ушками греется на камушке, впитывая первые лучи лезть зеленая травка, нежная, как улыбка ребенка. Они закончили сбор сока раньше и просто развалились на торцевом крыльце на солнышке. Хельгу по возрасту был как улеп, где-то около двадцати. Сероватые, словно мышиные волосы в длинной косе и слегка округлые глаза придавали вид забавного зверька. Он был среднего роста, очень крепкий, приятный и веселый, в белой рубахе и брюках, какие носили все ученики во владениях Всеволода. «Я как черный ворон в стае белых, или белая в стае черных, как там в поговорке», – думал Улеп, растекшись по деревянным доскам и наглаживая рыжую кошку, которая пришла полоскаться. «У мастера Казимира много учеников?» – спросил Хельгу, слегка приоткрыв один глаз со мной 14 еще шесть помощников и у нас постоянно живут разного рода ратники или дружинники человек 5-6 обучаются искусству боя ответил улеп почесывая кошку за ухом от чего-то мягко двигала лапками слегка выпуская коготки и громко мурлыкала вы все носите черное продолжил собеседник да. Казимир говорит, что цвет владыки сварога помогает быть сдержаннее и не распалять чувства. Теперь даже когда бываю дома у отца, не выряжаюсь павлином, как раньше. Привык. Хотя сначала было тяжело все время носить черное. А вы носите белое. получить силу луны? Потому что врачеватели? Да, ответил Хельгу. Только мы не белые, а вечно грязные. Всеволод проверяет, как мы стираем одежду, и в итоге отдает хозяйственнику кипятить щелоком наши кафтаны и рубахи». Уля просмеялся. «Ты что, тоже немного топчешь одежду в ушате, пока моешься в бане, а потом вешаешь сушиться?» «Конечно», — ответил Хельгу, подмигивая левым глазом. «А я думал, я такой один. Думал, все стирают, как образцовые прачки». Оба рассмеялись и аккуратно начали перемещаться вглубь крыльца, чтобы вышедший во двор управляющий по хозяйству их не заметил и не дал дополнительную работу. — Ну, некоторые действительно стирают, как прачки. Вот Инговор, точно, он всегда какой-то чистый, — подметил Хельгу. — А, с белой кожей и светлой косой? Знаю я его. — Он самый «Если бы нам с ним дали задание, он бы как-то со мной не сидел, а пошел и сказал, что мы оба освободились». «Хм, он странный немного. Расскажи про него», — попросил Улеп и навострил уши. «Да я мало что знаю», — пожал плечами Хельгу. «Он сирота, живет тут с раннего детства, а не с тринадцати, как мы. Умный, правильный и занудный». «Он с кем-то дружит?» — уточнил Улеб. «Не особо». Вроде с Яриком, старшим Ярополком немного. Он мало разговаривает, много читает. Он тебе не нравится? Вовсе нет, скорее нравится. Он всегда поможет, объяснит вопрос по учебе. Никогда не лезет и не пытается быть первым. Меня это жутко бесит. У него всегда есть свое интересное мнение на многие вопросы. Я бы, может, и хотел сойти с ним поближе. Да только он книжки читает и в медитации сидит, а я поболтать и повеселиться люблю, заключил собеседник, пощипывая в руках свою серую косу. Раздался колокол, и все пошли на полник. Их ждали пышные печеные пирожки с щевелем, льняной медовой кисель из весенней, оставшейся после схода снега клюквы и брусочки хрустящей рыжей моркови. Было очень тепло, и стол накрыли во дворе, так что Улеб и Хельгу, севшие рядом, с удовольствием хрустели, как кролики морковкой, закусывали мягкими и свежими с легкой кислинкой пирожками и запивали тягучим киселем, подливая его несколько раз из большого кувшина. Живописный вид на озеро, открывавшийся из внутреннего двора, делал трапезу особенно приятный. Здесь же За уличным столом началось занятие. Всеволод раздал греческие псалтири по одной на двоих, и ученики начали по порядку читать и повторять иностранные слова. Иногда задание было одно на всех, как сегодня, иногда отдельное для старших и младших. Математика, языки, врачевания и прочие дисциплины на усмотрение учителя. А дальше была музыка. Все принесли свои гусли – А Улеп сидел и втайне радовался, что у него нет с собой лютни, на которой играют все ученики вельжской обители. Он ненавидел музыку вообще и лютню в особенности, всеми фибрами своей души. Дьявол придумал этот жуткий инструмент пыток и вложил его в руки Казимира, а тот, в свою очередь, в руки учеников. Играть было еще полбеды, ужас начинался, когда учитель говорил несчастному ученику петь. С трудом переставляя пальцы левой руки на ладах, дергая струны правой, княжич мычал, а мальчишки за спиной Казимира изображали, как их тошнит от его пения. «Надо сказать, что Ингвар и Хельго играют на своих гуслях и поют достаточно неплохо», — подумал Улеп, глядя в небо на пролетающий клин уток с юга. Влажная весенняя прохлада опустилась столь неожиданно, что всех пораньше отпустили на ужин. Расыпчатая гречневая каша с заправкой из свежей зелени и горчичного масла, салат из квашеных груздей, моркови и орехов и копченые полосатые судаки. Княжеч чуял божественный аромат коптившейся рыбы целый день, ждал, когда же эта красота окажется в его тарелке, и, наконец, дождался. Свежие, с ароматом дыма, судаки были восхитительны. И огромные горки рыбы быстро исчезли, в общем, звуки чавканья. Блины с медом и напиток из малины отлично завершали день. Жаль, только блинов было лишь по два на каждого. Ой, хорошо, хоть пирожков на полдник было сколько хочешь, думал Уля, доедая последний кусочек блина, щедро намазав его свежим березовым сиропом. Кормили их хорошо и вкусно. Еды было всегда достаточно. Но то ли от того, что есть можно было только в определенное время, то ли от того, что он за последние четыре года сильно вырос раздался в плечах, Уля всегда был какой-то голодный и жил от еды до еды. Уносить пищу из трапезной, привозить и есть свою было категорически запрещено. Но он привозил и ел. Он набивал сумки медовыми ковришками, пряниками, сдобными сухарями. Всем, что не имело сильного запаха, хорошо хранилось и тайком в крысу, грыз в своей горнице. Прятал в сундук с одеждой и зурко следил, чтобы не оставлять крошки. Дальше было свободное время, и Олег пошел к конюшню с Хельгу и его друзьями поскакать на лошадях. Потом общая медитация и баня и немного свободного времени перед сном. В баню учеников гоняли каждый день, и это было обязательно. Да и баня, что в его родной обители, что здесь, была странна. Дома, в Смоленске, когда он был малышом, его в бане намывали в корыте няньки, а он плескался и окатывал их передники водой, отчего няньки смешно охали. Когда постарше, раз в неделю ходил с братьями, отцом или боярами. Все вместе пили квас или пиво, общались, стигали друг друга вениками и отлично проводили время, стараясь не забыть и все-таки помыться душистым византийским мылом. Здесь же все было по-другому. Во-первых, баня делилась на секции, и каждый должен был мыться в отдельности. Во-вторых, нужно было каждый день стирать одежду и надевать новую. В итоге такое приятное и веселое мероприятие, как посещение бани, превратили в полную скукоту, и Уля всегда с неохотой шел туда. Иногда ему лень было мыться, поэтому, просто посидев немного в тепле и помочив водой сменную одежду, он выходил обратно.